Глава 10. Директор музея был крайне заинтересован звонком Никиты, а потому не просто ждал его, но даже закрыл музей, повесив на дверь табличку о технических работах. Второй скелет в стене, переспросил он, взволнованно вытирая лысину носовым платком. Никита не помнил, ответил ли директор на приветствие или был так заинтригован, что пропустил формальности, пропустив посетителя внутрь. Он запер за ними дверь, чтобы внутрь не заглянул случайный прохожий, жаждущий преобщиться к истории и проигнорировавший табличку. "Да", подтвердил Никита. "И мне очень интересно узнать ваше мнение". Идея снова поехать в музей появилась у Никиты этим утром после звонка леры. Та сообщила, что Станислав Глебов, проправнук Константина Маковецкого, и девушка, которой принадлежит первый скелет, определённо родственники. То есть, с большой долей вероятности, 150 лет назад в стену действительно замуровали внебрачную дочь Константина. И как теперь связать с этим второй скелет, никто не представлял. Ему нужен был взгляд со стороны. Иван Сергеевич провёл его в прохладную полутьму музея, остановился у стеклянной витрины с коллекцией предметов из усадьбы Макавецких, где читал лекцию в прошлый раз. А вы сегодня Без вашей юной подруги? спросил директор, словно только сейчас обратив внимание на отсутствие Яны. И Никите почему-то не захотелось ему врать. Да и не были они уже похожи на просто любопытствующих. На самом деле, она моя студентка, пояснил он. Мечтает стать следователем, а я преподаю у неё уголовное право. Не то чтобы вся эта история со скелетами была частью следственного процесса, Но, согласитесь, практика интересная. Ему показалось, что такой ответ удовлетворил Ивана Сергеевича гораздо больше, чем прошлая легенда. «Что ж, постараюсь помочь, чем смогу», — заверил он. «Пойдёмте в мой кабинет». До меня ещё несколько дней назад дошли слухи о скелете в бывшей усадьбе Маковецких. Район у нас небольшой, связи нужные у меня имеются. Вот и проболтались. Я тщательно перерыл... Всё, что у меня есть по Макавецким, отобрал кое-что интересное. Знаете, ведь далеко не всё выставлено в музее для всеобщего обозрения. В хранилищах, если знать, что искать, тоже много любопытного. Кабинет директора музея оказался крошечным. Здесь помещался только стол, сейчас заваленный какими-то бумагами, ради чего компьютер пришлось поставить на пол, два стула и тумбочка с чайником, чашками и блюдцами. Не было даже окна, а потому внутри стояла страшная духота, перемешанная с ароматами пыли и старой бумаги. Никита с трудом удержался от того, чтобы не чихнуть. Иван Сергеевич, казалось, не замечал ни спёртого воздуха, ни реакции на него посетителя. Он тут же принялся рыться в бумагах на столе, попутно рассказывая. «После того, как я узнала о первом скелете... Честно говоря, даже уснуть ночью не мог. Вы только представьте, думал я, легенды не врали. Анастасия Макавецкая действительно убила свою пачелицу, а тело спрятала. Да где? В стене. Гениально. Может, вам кажется это ерундой, но я даже не сомневался в том, что это тело пачелицы. Никити это ерундой не казалось, ведь именно к такому же выводу пришли они. Но если вы говорите, что обнаружен второй скелет, и он тоже женский, то, выходит, нестыковочка. Иван Сергеевич продолжал рыться в бумагах, не глядя на собеседника. Вот, нашёл. Он выудил из общей кучи большой потрёпанный лист, похожий на карту, разгрёб место на столе и разложил бумагу. Одного взгляда Никите хватило, чтобы узнать её. Именно такую карту они с Яной нашли в архиве. «Покажите мне, где нашли скелеты?» Никита склонился над картой, вспоминая настоящую местность, а затем ткнул пальцем в нужное место. «Первый вот здесь, а второй здесь». «М-м-м-м?» — пробормотал себе под нос Иван Сергеевич, втыкая в карту канцелярские кнопки. «Поразительная небрежность к историческим документам со стороны того, кто должен тщательно и хранить, и оберегать». на взгляд Никиты, но он ничего не сказал. Иван Сергеевич же был так увлечён, что, казалось, даже не замечал своей преступной халатности. Он развернул ещё одну карту, на этот раз не искал её среди бумаг. Она лежала заранее подготовленной на краю стола, будто директор музея недавно уже рассматривал её. Масштабу обеих карт оказался разным, поэтому ему пришлось потратить некоторое время чтобы перенести кнопки с одной карты на другую. А сделав это, директор выпрямился и снова протёр лысину, которая вспотела не то от волнения, не то от духоты, но скорее и от того, и от другого. "Взгляните сюда, молодой человек", наконец предложил Иван Сергеевич. Никита всё это время стоявший чуть в стороне, чтобы не мешать историку, подошёл ближе и склонился над картой. Это карта более старая, начал пояснять Иван Сергеевич. Точные даты её составления неизвестны, но что-то около 60-х годов позапрошлого века. То есть уже после того, как начали строить новый дом, но ещё до того, как у молодых маковецких родился наследник. И взгляните, что у нас получается. Никита видел на той карте Второй экземпляр, который нашли Анисьяны, уже были обозначены строения, в которых нашли скелеты. А вот на карте Ивана Сергеевича эти места ещё были пусты. То есть девушек замуровали в стену не во время строительства усадьбы, сделал он логичный вывод. А уже после? Выходит, что так? озадаченно пробормотал Иван Сергеевич. Так что возможно, История с пачрицей имела бы под собой основания, если бы не второй скелет. А если я вам скажу, что один из скелетов всё-таки имеет родство с маковецким. Иван Сергеевич выпрямился и посмотрел на Никиту с таким видом, будто бы тот только что предоставил ему достоверное свидетельство существования инопланетян. Как? Даже голос директора охрип. Мы сделали анализ ДНК Сейчас уже сложно установить, насколько близким было родство, но проправну Константина и первый скелет имеют общие гены. Рука с зажатым в ней платком снова потянулась к лысине, но так и замерла на полпути. Иван Сергеевич задумался на добрых пять минут, а затем неуверенно предположил. Может быть, это был некий ритуал? Если бабка Анастасия действительно передала ей некий колдовской дар, Или та так считала, по крайней мере, то она могла попробовать провести магический ритуал. Какой? И зачем? Директор музея пожал плечами. Допустим, по защите усадьбы. Считалось ведь, что замурованные в стену люди делают постройки крепкими. Таким образом она могла желать защитить усадьбу от чего-то. Времена были неспокойные. Но ведь усадьба не крепость, возразил Никита. В случае чего два крепких здания не защитят остальное поместье. Иван Сергеевич таинственно улыбнулся. Это если считать защитой только толстые стены. Вы имеете в виду магическую защиту. Я не утверждаю, что это могло сработать на самом деле, но Анастасия могла так думать. С этим сложно было спорить. Впрочем, Никита не стал бы спорить. и с первым вариантом, но Иван Сергеевич этого не знал. В некий таинственный ритуал вписывались и перерезанные горло призраков. Обычно подобные вещи сопровождались реками крови. И раз теперь Яна утверждает, что девушки могли умереть от этого, ритуал казался Никите достойной версии. «Или как вам такой вариант?» — с энтузиазмом продолжил директор. «Анастасия!» все-таки избавилась от падчерицы, замуровала ее тело в стену. Никто ничего не узнал, ей все сошло с рук. И когда потребовалось устранить еще кого-то, да хоть новую любовницу мужа, к примеру, она воспользовалась проверенным способом, благо стройка еще шла. Вариант ужасный с моральной точки зрения, но многое объясняет, признал Никита, вызвав на лице Ивана Сергеевича торжествующую улыбку. Оставалось только непонятным, что теперь делать с призраками и гибнущими девушками. Но в этом вопросе Никита решил разбираться сам. Впрочем, кое-что еще он мог попробовать выяснить. «Иван Сергеевич, а вам ни о чем не говорит этот символ?» Он вытащил из кармана телефон и показал директору рисунок, оставленный в архиве предположительно магом. Иван Сергеевич одной рукой взял телефон, второй очки со стола И принялся рассматривать символ. Знаете, наконец медленно проговорил он. Мне кажется, это знакомым. Вот я уже где-то видел что-то подобное, но вот так сразу не вспомним. Как думаете? Могли вы видеть нечто подобное в вещах графов Маковецких? Не исключаю. В последние дни я много ими интересовался. А как я уже говорил, В музее выставлена лишь малая их часть. Сможете поискать? Я теперь не усну, пока не найду. Таков я, человек, охотнул Иван Сергеевич. Поблагодарив директора, Никита вышел из музея. Сегодня было прохладно, на смену удушающей жаре пришёл сильный ветер, пригнавший с моря тёмные низкие тучи. Те висели над городом, скрывая его от солнца. Цепляясь за последние этажи высотных домов и обещали скорый дождь, некий те стал неуютно. Вот так какое-то неясное предчувствие попыталось пробиться к нему из глубин подсознания, но так и не смогло. Он знал, в чём дело. Эта неопределённая ситуация с Дашей так нервировала его. Была таким сильным ментальным гвоздём, который вот уже месяц крепко держал его мысли. И Никита, зацепившийся за этот гвоздь, Не мог полноценно думать ни о чём другом. Даже нейросенсорные способности будто пелена спустилась. Новость Леры о том, что Даша всё-таки его родная сестра, стала последним ударом молотка по шляпке этого злосчастного ментального гвоздя. Если бы Даша оказалась не родной, было бы обидно, но понятно. А теперь у Никиты не осталось других вариантов, кроме как согласиться с версией Яны. демон, исполняющий желание, имеет к смерти Даши и её таинственному воскрешению непосредственное отношение. Пожалуй, Никита знал это с самого начала, но боялся даже самому себе сформулировать эту мысль. Возможно, и от разговора с отцом бегал, потому что подозревал, что тот может рассказать. Однако после того, как Яна произнесла это вслух, других вариантов не осталось. И теперь перед посещением клиники никуда не денешься. Просто нет больше смысла. Лучшее, что я могла сделать, это забыть закрыть окно в гостиной Цовского дома. Вспомнила о своей опустошности, она уже в городе, и малодушно понадеялась, что сумеет дотерпеть до следующего визита. Но прогноз погоды пообещал на будущую ночь дождь с грозой. На западе неба начали затягивать тяжёлые тучи уже ближе к обеду, и я поняла, что всё-таки придётся ехать. Окно в гостиной большое, в пол, с плёсстеклянное. Какой-нибудь особенно сильный порыв ветра запросто может заставить створку хлопнуть так, что стекло осыплется на пол. Попросить соседей закрыть его тоже не выйдет. Папа с Элизой жили над шибе, до ближайшего дома было около 300 м. Но это наверняка не стало бы большой проблемой, будь у соседей ключи, а их не было. Зачем оставлять ключи соседям, если уже оставил их родной дочери? Кто же знал, что она такая безголовая? Можно было бы, конечно, понадеяться на Авос, но яна обладала другим характером. Поэтому, кляня собственную забывчивость и с неудовольствием поглядывая на небо, она поплелась к автобусной остановке. Вот не поссорилась бы с Сашей Можно было бы попросить его съездить вместе. Ещё и в город вернулись бы сегодня. А теперь приходится страдать. Сегодня водителем автобуса оказался пожилой Николай Петрович. За 2 года учёбы я на уже успела выучить всех водителей. С некоторыми только здоровалась, с другими могла и поболтать. Николай Петрович принадлежал к первой категории, поэтому бросив короткое "здравствуйте", я заняла место в конце салона. Николай Петрович не был разговорчивым, чаще всего пребывал в скверном настроении, будто считал эту работу недостойной себя. С ним я никогда не вела беседы, даже если случалось так, что до конечной остановки доезжала одна. В этот раз в салоне после предпоследней остановки их осталось трое: я, Анна и пожилая супружеская пара. Яна не помнила их имён, но пару раз они уже ездили вместе. И она знала, что живут они как раз между двумя остановками, потому что каждый раз спорят, на какое лучше выходить, на последней или на одну раньше. С предпоследней идти чуть дольше, зато с последней через лес. Некоторые водители шли супругам навстречу и останавливались в неположенном месте, чтобы идти им и не приходилось вовсе. Но Николай Петрович был не из таких. И когда автобус чихнул и заглох, Они даже обрадовались. Сама судьба сделала вынужденную остановку для них. Пара подхватила объёмные сумки и покинула салон с прытью молодых безонов, а Яна осталась одна. Она успела прочитать уже половину статьи в телефоне, когда Николай Петрович заглянул внутрь. Приехали, мрачно объявил он. Я натервала голову от телефона и выглянула в окно, будто бы на самом деле могла не заметить. Как автобус завёлся и довёз её до нужной остановки. Сломались, догадалась она. Угу, кивнул водитель. Техничку ждать будем долго, на загородный маршрут они не торопятся, тем более мы почти доехали. Так что хочешь пешком, хочешь такси возьми. Почти приехали, звучало слишком оптимистично. До конечной остановки и моста осталось не меньше 6 км. Оттуда я не ещё полтора до дома. Впрочем, можно срезать и пойти не по дороге, а через лес. Тогда выйдет всего около 4 км. Яна вышла из автобуса, радуясь, что при ней всего лишь лёгкий рюкзачок, а на ногах удобные кроссовки. Можно и километры по дороге намотать и в лес без проблем свернуть. Она пошла бы по дороге, если бы не тёмные тучи, стремительно несущиеся по небу. Вдали уже громыхал гром, темнеющее небо то и дело озарялось молниями. Яна захватила с собой зонт, но если начинается одна из тех бурь, которые порой случались летом, а прогноз погоды обещал именно её, то никакой зонт её не спасёт. Наоборот, ещё и ускорение придаст, изобразив из себя парус, а то и молния в верхушку сиганёт, и поминай, как звали. В общем, Яна свернула в лес. Среди многочисленных деревьев было гораздо темнее, чем на дороге, Но тропинку она видела чётко. Недалеко от Оцовского дома находилось озеро с песчаным пляжем, а потому летом к нему не зарастала народная тропа, совсем как к памятнику Пушкину. Интернет здесь тоже ловил неплохо, на каждой развилке я на сверялась с картой, убеждаясь, что движется в правильном направлении. Когда до дома оставалось ещё километра 2, она поняла, что не успеет. Молнии сверкали уже совсем близко. Гром следовал за вспышками почти без перерыва. Деревья тревожно шумели, сплетаясь кронами. Вот-вот с неба польется вода. Яна попробовала перейти на бег, но темнота не позволяла хорошо видеть дорогу. Поэтому довольно быстро она споткнулась и растянулась на земле, больно ударившись коленками и ладонями. Хорошо, хоть телефон был почти полностью заряжен. Остаться в лесу без навигатора и фонарика ей не грозило. Передди что-то мелькнуло, будто человек перебежал от одного дерева до другого. Я наиспугу остановилась, только сейчас сообразив, какую глупость сотворила. Может, вовсе не дождЯ ей следовало опасаться. Впрочем, на безлюдной дороге было не сильно безопаснее, чем в лесу, что уж тут. Следовало наплевать на открытое окно, если быть честной. Но откуда она могла знать, что сломается чёртов автобус? «Кто здесь?» — голос прозвучал испуганно и жалко. Никто не отозвался. Неизвестный затаился за толстым стволом дуба и не торопился выходить. Ждал, когда Яна подойдёт ближе, и у неё не было другого выхода. Не назад же сворачивать, за спиной те же два километра. Да и что после них? В лучшем случае сломанный автобус с пожилым водителем. В худшем нет уже и их. Понимая, что выбора не осталось, я медленно пошла вперёд, освещая фонариком дорогу. Светить по сторонам было страшно, как в детстве, когда монстры прятались под кроватью, а она накрывалась одеялом с головой и думала, что если не смотреть, то они не нападут. Кстати, в детстве это срабатывало. Ни один монстр на неё так ни разу и не напал. Как жаль, что ей уже не 10. Во взрослой жизни такое не сработает. Поравнявшись с дубом, Яна не удержалась, бросила на него взгляд, на фонарик упрямо светил на тропинку, и она ничего не разглядела в темноте. Зато что-то снова мелькнуло впереди, а затем хруст веток под ногами раздался сзади. И это стало последней каплей. Яна сорвалась с места и бросилась бежать. Хруст под ногами не отставал, давая понять, что преследователь уже близко. Яна пробежала не меньше километра, Прежде чем споткнулась и растянулась на земле. Упала неудачно, лицом в сухую вытоптанную траву. Там мгновенно забилась в рот. Земля запорошила глаза, и наконец пришло осознание. Ей не убежать. А потому нечего и пытаться. Я медленно села, подняла выпавший из рук телефон, посветила им вокруг. Тёмные силуэты деревьев поднимались в небо. хватались за чёрные тучи, не давая им уйти. Листва тревожно шумела, пытаясь удержать первые дождевые капли, но они всё равно прорвались к земле, упали на разгорячённую кожу. Сверкнула очередная молния, рваными полосами прочертив небо. И в этой короткой вспышке я наконец увидела их. Три фигуры в длинных тёмных платьях, с окровавленными повязками на глазах, стояли между деревьями чуть сбоку. но Яна точно знала, что они смотрят на неё. «Три?» – прошептала она. «Почему у вас три?» Фигуры колыхнулись от порыва ветра, а Яна, не отдавая себя отчёта, шагнула с тропинки к ним. Но сколько бы она ни шла, они не приближались, словно вели её куда-то. Идти пришлось недолго, буквально метров пятьдесят по бурелому, привели их на заброшенный карьер, который уже почти полностью зарос черничником. Но посередине ещё оставалось маленькое песчаное пятно. Именно возле него остановились три фигуры. Одна из них наклонилась и что-то начертила на песке пальцем. Я настояла чуть дальше и не могла разглядеть, что именно. Снова полыхнуло молнии, а сразу за ней раздался такой сильный и резкий раскат грома, будто рядом взорвалась бомба. Яна на мгновение зажмурилась от испуга, а когда снова открыла глаза, призраков уже не было. Не теряя времени и не давая хлынувшему дождю возможности смыть то, что начертила призрачная фигура, я нарванула вперёд и остановилась у песчаного островка. Неровный прямоугольник с точкой посередине. Тот же символ, что нарисовал Мак. Что это значит? Тишину разорвал звонок телефона. прозвучавший почти так же громко, как новый раскат грома. Даже не взглянув на имя абонента, Яна подняла трубку. Это был Никита. Я был в музее. После короткого приветствия сообщил он: "Директор предполагает, что Анастасия могла проводить в усадьбе некий ритуал, или же сначала убила поочередцу, а потом просто воспользовалась проверенным способом спрятать тело, когда понадобилось устранить кого-то ещё". Но первый вариант мне нравится больше. Не зря же девушки теперь просыпаются и убивают других. Да и символ больше подходит ритуалу. Иван Сергеевич говорит, что видел его где-то недавно, возможно, в каких-то бумагах из усадьбы. Пообещал поискать. Было бы здорово. Ата звалась Яна, рассматривая символ на песке. Почти оформившаяся догадка с новой вспышкой молнии полыхнула в голове. Яна даже выпрямилась, испугавшись собственных мыслей. Никита же расслышал гром и шум дождя за ним, потому что спросил: "Ты где?" "Я?" Я нагляделась вокруг и почему-то улыбнулась. Должно быть, собственной дурости. В лесу. В такой час? После непродолжительной паузы уточнил Никита: "Это долгая история. Но я уже почти дома, не волнуйся. Я тебе перезвоню, ладно? Буквально через полчаса." Мне есть что рассказать. И прежде чем Никита начал бы возражать и потребовал бы разговаривать с ним до того момента, как она доберётся домой, чтобы он мог убедить в её безопасности, Яна сбросила звонок. Ей не терпелось попасть в дом и проверить собственную догадку. Она вернулась на тропинку и почти бегом бросилась вперёд. Дом оказался гораздо ближе, чем она предполагала. То ли большое расстояние пробежала, спасаясь от призраков, то ли изначально неправильно его рассчитала. Но уже через 5 минут она выбралась из леса прямо к забору. Добежала до калитки, распахнула входную дверь и ворвалась внутрь. Сбросила только промокшие насквозь кроссовки, переодеваться полностью не стала. Принтер стоял в её комнате, и спустя полминуты У Яны уже была распечатана фотография, найденной в архиве карты. То и дело, сверяясь с символом, нарисованным магом и призраками, Яна перенесла его на карту, соответственно масштабу, и выпрямилась, одновременно поражённая и гордая собой. Рука потянулась к телефону, пока глаза продолжали рассматривать карту. «Я уже дома», — сообщила она, когда Никита поднял трубку. И знаю, что означает рисунок мага. Что? Четыре угла, места расположения замурованных в стену девушек. Их не две, а четыре. И третья уже на свободе. Я видела её призрак. Она слышала, как сквозь зубы выдохнул Никита. А точка в центре, спросил он. Графский дом. После двух трупов и двух замурованных в стенах скелетов Не было ничего удивительного в том, что домики гостиничного комплекса опустели. В разгар лета из всех домов был занят лишь один, немыслимо. Грина могла представить, в каком бешенстве хозяин. Ещё и копышь наряют по территории, к гостям с вопросами пристают, какой тут отдых. Она и сама отменила бы бронь в таком месте. Что ж. Коллеги тоже пребывали в скверном настроении. Уже прошёл мерзкий слушок, что нынешняя незаполняемость скажется на зарплате. Сама Арина не переживала. Она в любом случае дорабатывала здесь последнюю неделю. Другая работа уже ждала её, шикарный отель на побережье. Там и деньги другие, и гости, и вообще. Работа правда сезонная. Отель набирает дополнительный персонал на жаркие деньки. Но Арина была уверена. Стоит только хорошо себя зарекомендовать, Как ей непременно предложит остаться на совсем. Вечером на территории комплекса было непривычно тихо. Летом даже по будням, даже в плохую погоду никогда такого не было. Каждый коттедж оборудован отличнейшей террасой, где можно укрыться от дождя. Гости редко сидели по домам. Арина протёрла пыль в двух домиках, за которые отвечала. Поправила полотенца и посуду, хотя они и так стояли идеально. ведь ими никто не пользовался. Но надо же было чем-то заняться. Если она вернётся в комнату для персонала, Лариса, старшая горничная, её покусает. И никакие объяснения, что в домиках и так чисто, на начальницу не подействуют. Можно было бы наплевать, всё равно скоро увольняться. Но Арине не хотелось портить себе настроение. Остановившись в центре гостиной, Она глядела по сторонам, думая, чем ещё себя занять хотя бы на полчаса. Будь на её месте Танька, вторая горничная, та просто завалилась бы на диван и провела эти полчаса в телефоне. Но Арина к такому не привыкла. Она вообще не любила все эти интернеты, соцсети, блоги и чем там ещё увлекаются её ровесники. Остановив взгляд на камине, который не чистили должно быть с самой зимы, Она решила заняться именно им. Летом камином пользуются не так часто, как в холодное время года, поэтому и чистят его редко. Но здесь явно не так давно жили любители посидеть у огня. Внутри камина лежали угли, а стены закоптились. Посяв на корточке, чтобы выгрести угли, Арина вдруг замерла. За приоткрытым окном послышались чьи-то шаги. Неужели Ларисом? Решила проверить, чем занимаются починенные. С этой Мегерой станется. Вот не даёт ей покоя тот факт, что Арина увольняется. А куда переходит, не говорит. А она и не скажет. Но если Лариса узнает, костьми ляжет, только бы Арину туда не взяли. Вот такая сволочная у неё натура. Продолжая шевелить углелопаткой, Арина медленно оглянулась через плечо. За окном было пусто. Не мелькала тень, выдававшая бы присутствие начальницы. Тоже затаилась стерва. Арина поднялась на ноги, на цыпочках подошла к окну и отодвинула в сторону занавеску. На улице уже стемнело, хотя было ещё не так поздно. Тучи затянули всё небо, поэтому сразу после дня наступила ночь, минуя сумерки. Шорох раздался у другого окна, и Арин, движимая азартом застать начальницу за подглядыванием, рванула к нему. Но и там было пусто. Вот брень выругалась сквозь зубы Арина. Однако сколько бы она ни прислушивалась, больше ничего так и не услышала и не увидела. Куда делась Лариса и точно ли это была Анна, Арина не узнала. Закончив с камином, она вышла на улицу, но не спустилась вниз, а облокотилась на перила и закурила. Она уже давно выяснила, что именно это место не просматривается от административного здания. В воздухе пахло дождём, но капли на землю ещё не падали. Сигарета давно догорела, но уходить Арина не торопилась. Всё равно ей ещё ночь работать, куда спешить? Горничные всегда дежурят в комплексе круглосуточно. Вдруг кто-то из гостей в 4 часа утра разольёт пиво на террасе. Надо же вытереть, чтобы бар не пахло. Сверкнула молния, на секунду яркой вспышкой озарив всё вокруг. И в этой вспышке Арина увидела тёмную фигуру в отражении большого окна гостиной. Сначала ей показалось, что это было её собственное отражение. Но когда Мира вновь погрузился в осьму, а мозг начал анализировать увиденное, она поняла, что это не так. Отражение тоже было одето в красное платье, только гораздо более длинное, чем у неё. Горничным полагалось носить чёрные платья, но Арина наплевала на это правило. Жарище дикое. Куда тут чёрное носить? Все равно ей скоро увольняться, поэтому сегодня она надела красное, приличной длины и чуть ниже колена. Но у отражения оно полностью скрывало голени. Да и волосы у девушки были длиннее Арининых, свободно спадали по плечам. Что-то еще было в ней странное. Но что, Арина не запомнила. Полыхнула новая молния. Однако теперь фигура появилась уже не в отражении окна, а прямо перед лицом Арины. Девушка вскрикнула и отшатнулась. Не упала только благодаря перилам за спиной. Молния погасла, а фигура так и осталась стоять. Теперь Арина могла рассмотреть бледную кожу стоящей перед ней девушки и окровавленную повязку на её глазах. Сразу вспомнились рассказы персонала о найденных мёртвых девушках с вырезанными глазами. Сама Арина их не видела. Гобы трупы нашли в её выходные, но последние полторы недели Среди персонала только и разговоров было, что о них. Даже замурованные скелеты так не будорожили умы. Скелеты что? Сто лет назад замуровали. Кому они интересны, кроме чокнутых историков? А вот гости мрут сейчас. И на зарплате каждого это тоже сейчас кажется. Девушка с повязкой на глазах стояла неподвижно и будто даже не видела Арину. Зато Арина смотрела на неё во все глаза, и не могла отвести взгляд. Сердце стучало так сильно, что становилось больно. Вы кто? Наконец смогла выдавить из себя Арина. Она не помнила девушку среди гостей, но могла и пропустить. В конце концов, она просто убирала дома. Вам нужна помощь? Безусловно, ей нужна помощь. Что за вопросы? Вспомнить хоть в каком виде находили трупы. И у этой несчастной, похоже, глаз уже нет. но раз она ещё жива, нужно вызвать помощь. Как назло, телефон остался в гостиной возле камина. «Я сейчас позвоню в администрацию», — с трудом проговорила Арина, но с места так и не сдвинулась. Силы будто разом покинули её. В груди всё ещё болело, но сердце замедлило свой ход. Только сейчас она заметила отвратительный разрез на шее девушки, такой глубокий, чтобы были видны внутри блесоватые хрящи гортани. Как она может жить с таким разрезом? Нужно собраться и дойти до телефона. Нужно вызвать помощь. Уже не девушки о себе. Похоже, у неё инфаркт или что-то вроде этого. Арина оттолкнулась от перил и качнулась вперёд, но в этот момент лицо девушки оказалось прямо перед ней. Незнакомка открыла рот и закричала, будто со стороны Арина отметила, как широко открыт рот, словно на пол лица, а внутри ни зубов, ни языка, только чернота. И чернота эта словно затягивала в себя весь мир. Пространство вокруг Арины закружилось, собралось в спираль, скрутило её саму. Арина тоже закричала, но не услышала собственный голос. Вопль незнакомки заглушал всё вокруг, разрывал барабанные перепонки, сворачивал спираль вселенную. Мир потемнел и потух, а в глазах вдруг появилась такая речь, что если бы Арина не кричала до этого, завопила бы сейчас. Что-то тёплое полилось из глаз по коже. Арина прижала дрожащие руки к лицу, ощутила липкую и вязкую жидкость. Воздух вдруг закончился. Только что пахло дождём и озоном, а теперь она не могла сделать ни единого вдоха, как не силилась. Грингу пал на пол, цепляясь руками за невидимую давку на шее, но пальцы ощущали лишь пустоту. Грезь в глазах была такой сильной, что девушку уже не страшила смерть. Хотелось только отключиться, чтобы перестать чувствовать боль и не слышать больше этот отвратительный вопль.